Орбита Европы. Несколько позже. Самый маленький из галилеевых спутников Юпитера производил странное впечатление. слабо мерцающий в неприятном свете Юпитера белый шар, исчерканный коричневой сетью. Сеть трещины, белизна лед. Самый настоящий. Вода. Не метан какой-нибудь замороженный. Многокилометровый толще льда, а под ним бездонный океан. Лед, по слухам, пробурить удалось, но достигнуть дна океана земной техники оказалось пока что не под силу. Ничего удивительного, что именно здесь и располагалась русская исследовательская база, точнее, одна из них. Все же планета, обладающая запасами воды, это серьезно и снимает очень многие проблемы. Закопавшись в ледяную толщу метров на 200, можно было не бояться ни излучения, ни небольших метеоров, плюс атмосфера, едва заметная, но все же кислородная. Для планеты размером поменьше земной Луны практически невероятно, однако вот она никуда не делась. Жить можно, в общем, минусы у Европы, правда, тоже имелись. Например, проблемы с полезными ископаемыми, изо льда много не нароешь. Именно поэтому существовали еще две малые базы, на Альматее и Ганимеде, точнее, Они еще строились. Размах у России, как всегда, был грандиозным, но на все не хватало ни времени, ни средств. Тем не менее, на юпитерианской базе работали сейчас около двухсот человек, и в ближайшее время предполагалось увеличить их число, по меньшей мере вдвое, а также перебросить сюда на постоянное базирование как минимум два корабля. Кстати, здесь, возле Юпитера, как и в случае с Марсом, тоже отметились конкуренты Совместная экспедиция вылетела даже немного раньше, а прибыла всего на три месяца позже русских, и им не чинили препятствий. Ну, почти не чинили. Просто показали, каким спутникам лучше не приближаться, и все. Естественно, что в их число вошли самые лакомые кусочки. А потому, рассчитывавшие устроить базу на Европе, или хотя бы на Калиста, вновь прибывшие попробовали возмутиться — Русские тут же, в привычной уже всему миру спокойно решительной манере, продемонстрировали им патрульный крейсер, и на том вопрос был исчерпан. Земные газеты, правда, еще долго вопили насчет имперских замашек и реваншизма. Опять же, термин «империя зла» всплыл, однако после того, как русская МИД предупредила, что еще немного, и империя будет очень зла. Вся эта шумиха очень быстро сошла на нет. Все еще помнили, чем кончается хамство, и пересмотреть результаты последней войны не стремились, хотя бы потому, что русские запросто могли их перепоказать. Так что, решив, что дракон прав уже потому, что он дракон, а у умного человека всегда есть что не сказать, за бугром аккуратненько заткнулись. Пришлось недовольным обустраиваться по соседству — построив базу на Метиде. Впрочем, русские не запрещали им вывозить для собственных нужд лед с Европы, что при отсутствии гравитационных двигателей выглядело изощренным издевательством, и работали у европейцев всего человек 50, большего системы жизнеобеспечения не тянули. Вот такая сложилась ситуация к моменту, когда Седов вышел на орбиту Европы и завис над главной базой, Ее, кстати, не зная точных координат, было не так-то просто обнаружить. Не то чтобы строители специально планировали ее замаскировать, просто когда все скрыто под толщей льда, а посадочная площадка уютно расположилась на дне неглубокого метеоритного кратера, разглядеть что-то сложно, хоть глазами, хоть с помощью приборов. Единственным демаскирующим элементом здесь и сейчас являлся крейсер развалившийся в этом самом кратере с грацией обожравшегося кита. Да он и похож был на кита, или, скорее, учитывая его зубастость, на кашалота. Большой, черный, попытаясь он опуститься на поверхность Земли или Марса, и силовой набор корпуса повело бы в тяготении, и, скорее всего, корабль попросту рассыпался бы на запчасти. Но здесь и сейчас, построенный для странствий в открытом космосе, Легкий крейсер «Аскольд» мог лежать на льду сколь угодно долго. Скромные размеры и низкая гравитация Европы пришлись очень кстати. Теоретически Седов вполне мог присоединиться к своему бронированному собрату. На практике же Романов даже не пытался этого сделать. Откровенно говоря, в подобном извращении просто не было смысла. Груз легче опускать прямо с орбиты. Не своим ходом, конечно, Контейнеры побьются, даже несмотря на низкую гравитацию. Однако возможности посадочных модулей для обеспечения мягкой посадки более чем достаточно. К тому же самим при этом и делать ничего не требуется. Модули на базе с избытком оттащат что надо и куда потребуется. Говорят, человек может бесконечно смотреть на горящий огонь и текущую воду. На самом деле это не совсем верно. Смотреть можно на любое количество вещей, главное лежать при этом на диване. Именно этим и занимался сейчас экипаж Седова. За иллюминаторами сновали туда-сюда посадочные модули, исполняя несвойственную им обычно функцию грузчиков. Впрочем, судя по сноровке, занимались этим они далеко не впервые. Процесс шел вроде бы не спеша, но в то же время очень быстро, модуль аккуратно, — получалось это, правда, всегда с первой попытки и на хорошей скорости — подходил к контейнеру и тут же пристыковался к нему с помощью мощных магнитных захватов. Одной из причин того, что контейнеры делались из стали, была именно возможность такой вот быстрой транспортировочной стыковки. На пульт командира Седова шел сигнал, после чего он давал команду на сброс. Контейнер отстреливался от грузовой аппарели, и намертво сцепленный с ним модуль уходил вниз. Быстро, легко, красиво. Смотреть на такое — одно удовольствие. Жаль что оно быстро закончилось. Огромный корабль разгрузили менее чем за два часа. «Ну что на выход?» — спросила, вставая с кровати, которую она оккупировала, Ирина. Делать ей сейчас в рубке было совершенно нечего, и она, сдав корабль Романову, совершенно по-свойски заявилась гости к Басову. Он, впрочем, был не против. Можно и на выход. Профессор тоже встал, поморщился, в затылок стрельнуло, и голова заболела. То ли от неловкой позы. Все же кресло, на его взгляд, было неудобным. То ли из-за того, что разозлился во время разговора в кают-компании. Бывало с ним иногда такое. Понервничаешь, а потом голова болит. Тоже память о войне. Демьяненко гримасу заметила. Что такое? «А, ерунда, пройдет!» Басов кинул в рот капсулу обезболивающего, сглотнул на сухую. «Сколько у нас времени?» «Минут пятнадцать, не больше. Потом вниз. Хорошо. Тогда у шлюза!» Ирина кивнула, но от Басова не укрылась, как она, выходя из каюты, внимательно на него посмотрела. Не хватало еще, чтобы опекать его, тут вздумала. Приняв максимально беззаботный вид... Он помахал ей рукой и полез в шкаф. Намек был понят правильно, и секунд через несколько дверь мягко закрылась. У шлюза Басов оказался уже минут через десять. Не то чтобы боялся, что улетят без него. Нет, конечно. Однако и заставлять товарищей ждать тоже было невежливо. И спустя пятнадцать минут их модуль уже аккуратно опустился возле крейсера, аккуратно против шлюза, ведущего на базу. На Седове остался только капитан, уже бывавший здесь и потому решительно поменявшийся с Демьяненко вахтами. Решил, видимо, дать коллеге удовлетворить свое любопытство. Ну и Серегин тоже остался. Как пояснил штатный врач экспедиции, ему сегодня не здоровилось. Откровенно говоря, ничто не мешало посадить модуль, к примеру, в приемную шахту космодрома, очутившись потом сразу же на базе даже скафандры надевать не потребовалось бы. Но побывать на Европе и не пройтись по ее поверхности — это уже нонсенс, так что сотню метров ножками — это нормально, для того и приземлялись. Покрывавший лед снег, или точнее изморозь, был белым-белым и невероятно чистым. На земле такой встретить редкость. Он ухитрялся блестеть даже в неярком отблеске Юпитера. Да так, что сработали автоматические фильтры, не забрало гермошлема. А еще, несмотря на разреженность атмосферы, звук она передавала, и когда под ногами захрустело, то Басов ощутил твердую уверенность, что для сохранения тепла, уюта и чувства защищенности ему требуется поддеть теплые кальсоны, и это в полностью изолирующем от внешнего воздействия скафандре. Маразм!» Кессонная камера оказалась на удивление просторной. Даже с учетом громоздких скафандров, в ней могла бы разместиться группа побольше их раз к в пять. Строили здесь даже не с размахом, с размашищем. А все потому, что, во-первых, не было проблем с воздухом, а во-вторых, база явно планировалась под основу для чего-то еще более грандиозного. Правда, конкретику могли знать, наверное, разве что в Кремле, Но о масштабах говорило хотя бы даже количество привезенных сюда их кораблем грузов, а ведь к Юпитеру транспорты ходили регулярно, почти как трамваи. Когда они, сняв скафандры, шагнули через высокий порог, то обнаружили, что их ожидают. В этом ничего удивительного не было. И в том, что встречать их вышел лично комендант базы, тоже. А вот то, что он, ожидая гостей, со скучающим видом курил трубку, повергло их в шок. Но пятерых-то уж точно. В космосе курить — это уже из разряда не научной фантастики. Однако именно этим и занимался комендант базы и, по совместительству, начальник юпитерианской экспедиции, полковник военно-космических сил России Кузнецов. Наверное, подобное было возможным только здесь, где не было проблем с воздухом, зато имелось обладающий явным избытком мощности вентиляции. Вот и сидел полковник за стоящим прямо в коридоре, небольшим, явно самодельным столом, и самозабвенно пыхал трубкой, выпуская в потолок струйки дыма. А судя по пепельнице, на четверть заполненной окурками, предавался столь пагубной привычке не только он. Увидев вошедших, полковник буквально расцвел в широкой улыбке и, распахнув объятия, шагнул им навстречу, «Влада, кого я вижу? Ты или это? Или у меня от старости глаза отказывают?» «Саша, они у тебя не отказывают». «Хотя не представляю, как ты видишь сквозь эту дымовую завесу. Тебе то ли дивизию маскировать поручить надо, то ли в тыл врага засылать, а вось потравиться». Кузнецов сделал страшное лицо, но, не удержавшись, расплылся в улыбке. «Да, я такой. И вообще...» «Когда курил товарищ Сталин, Минздрав не вякал». «Ух ты!» Петрова демонстративно подпрыгнула на месте. Благо, низкая гравитация наделяла движение этой крупной женщины, своеобразной, но не лишенной изящества грацией. А раньше ты манией величия вроде бы не страдал. «Раньше молодым был, глупым», — задумчиво ответил полковник. «Сейчас уже не молод». «Ладно, Владислава, шутки в сторону». «Представь меня своим товарищем, что ли?» Она представляла, а Басов смотрел. И для него стал вдруг ясен смысл походя брошенной фразы генерала Нечипаренко. «Встретишь, мол, знакомые лица, действительно знакомые, куда уж более, и не то чтобы неприятно, просто навевающие воспоминания». А Кузнецов подходил, церемонно здоровый со всеми за руку. Подошел к стоящему последним Басову, смотрелся, и глаза его стали большими-большими. «Серега? Ну да. Тогда он был Серегой, а полковник Сашкой. Сашка лейтенантом, пилотом сбитого китайской ракетой штурмовика. И сидели они рядом в грязном вонючем окопе, вонючем от того, что под тонким слоем грязи исправно разлагался какой-то жунь-хунь, или как там его, и не было никакой возможности перебраться куда-то в сторону». Штурмовик Кузнецова утюжил тех самых китайцев, что отрезали их роту и, окружив, пытались задавить огнем. Оно и к лучшему, что огнем, потому что это значило. В плен русских, несмотря на объявленную за каждого награду, брать не собираются. Своя шкура дороже. У всех еще в памяти было свежо воспоминание о том, как такая же неполная рота в рукопашной сумела опрокинуть китайский батальон, и вырезала его до последнего человека. Так что сейчас никто не хотел рисковать. Просто подтянули минометы, благо они у китайцев были чертовски хорошие и мобильные, и принялись обрабатывать окопавшихся русских. А русские... Русские понимали, чем грозит плен, и живыми даваться не собирались. И тут появились штурмовики. Четверка стареньких, разработанных еще в тридцатые годы «Яков», С ревом вывалилась из-за нескольких облаков и превратила китайские позиции в огненное море. Полыхнула знатно, грохнула еще шикарнее. Через какие-то секунды пошла вторая четверка с другой стороны и повторила действия. Хотя эти самолеты и безнадежно устарели, а двигатели на них стояли еще реактивные, это не умаляло их мощи. Ракетами и управляемыми бомбами Штурмовики были обвешаны, как елки, игрушками, и больше всего результат напоминал старые кадры хроники о бомбежках Вьетнама, с той лишь разницей, что размах был чисто русским. Но и русским самолетам не удалось уйти безнаказанными. С разных точек взлетели одна за другой стрелы китайских зенитных ракет, таких же старых, как и самолеты, и столь же эффективных. И замыкающий строй штурмовик — не смог уклониться, рухнув в каких-то двухстах метрах от поднимающейся на прорыв роты. Рота прорвалась, а вот группа Басова, тогда уже прапорщика, пробилась к самолету и успела найти катапультировавшихся пилотов раньше, чем китайцы опомнились. «Успеть-то не успели», — разметали тех немногих китаез, что пытались оказывать хоть какое-то сопротивление, размазали их по жидкой грязи, и выдернули летчиков. Их, правда, уже кто-то вроде бы в плен взял. Но Басов и двое крепких сержантов, шесть сапог и три приклада, вышибли из их голов сие пагубное заблуждение вместе с мозгами. Только вот уйти они уже не успели. Обложила их подоспевшая китайская пехота очень качественно. Хорошо еще, что проблем не было ни с оружием, ни с боеприпасами. Трофеев на месте удара самолетов нашлось призрядно. А Калаш, пускай и китайский, штука почти вечная и достаточно надежная. Да и помимо них многое нашли. Даже один крупнокалиберный, клон печенега из воронки выкопали. Нелицензионный, конечно. Ну да какая разница. Хуже получилось с едой. Не то чтобы ее не было, просто ту дрянь, которую лопали узкоглазы, русский желудок воспринимать за пищу категорически отказывался. Ну да голод не тетка, приспособились. Вот так и сидели, дюжина солдат и два пилота, отражая вялые атаки китайской пехоты четыре дня, пока не прорвалась к ним танковая рота. Случайно на них вышло, связи не было, их всех уже давно списали, но вот повезло. К тому времени в живых оставалось всего шестеро. «Серега, живой!» «А чего мне сделается-то?» Басов решительно отбросил груз воспоминаний. Конечно, живой. Прилетел вот проведать. А остальные? Пашку под Сингапуром, миной. Николай сгорел через неделю буквально. Вертушку хунвейбины завалили. Игорь где-то без вести пропал. А Василий теперь у нас Василь Палыч. В министерстве департаментом заведуют. Вот так остальные участники экспедиции были почти сразу забыты. Басов еще успел заметить как их перехватил какой-то Шустрик, то ли заместитель Кузнецова, то ли просто завхоз, а потом Кузнецов утащил его за собой, и дальнейшее помнилось очень плохо и какими-то кусками. Утро он встретил с тяжелой, но трезвой головой. Даже удивительно, учитывая, как плотно стол был заставлен пустыми бутылками, и память упорно сообщала, что в их опорожнении он басов принял самое живое и непосредственное участие, но не он один. Лица всех, кто периодически уходил и приходил, вспомнить никак не получалось. Еще были остатки закуски, но, судя по ее состоянию, все происходило достаточно цивильно, и лицом в салате никто не валялся. Впрочем, возможно, дело было не в геологических талантах к употреблению горячительного, а всего лишь в малой гравитации Европы. Иное тяготение, иначе работает метаболизм. Хотя, конечно, все это были не более, чем его, Басова, домыслы. Кузнецова не наблюдалось, ему отсыпаться по должности не положено. У коменданта даже в этом тихом захолустье дел всегда выше головы. Зато неожиданно обнаружила серина, дрыхнувшая на реванчике под боком у Басова. Интересно, когда и как она сюда попала? Он не помнил совершенно. Впрочем, Басов присмотрелся. Ну что же, судя по форме одежды, ничего особенного между ними точно не было. Во всяком случае, он не настолько крут, чтобы комбинезона не снимая. Кстати, насчет снимать комбинезон. Осторожно выбравшись и кряхтя от ломоты в затекших мышцах, Басов отправился в санузел, откуда выбрался живой и приободрившийся. Впрочем, здесь бодрости много чего способствовало. Например, температура. Несмотря на толстый слой теплоизоляции и систему подогрева, температура на базе держалась на уровне 18 градусов. Жить можно, но чтобы чувствовать себя комфортно, требовалась привычка. Ну что, герои очнулись? Кузнецов выглядел отвратительно бодрым и свежим. Вошел, подмигнул испуганно вскинувшийся и ничего не понимающей со сна Ирине. «А ты, Серег...» «Всегда был не промах. Самую красивую женщину на корабле, небось, захамутал. «Не завидуй!» — непонятно чему смутившись, проворчал Басов. Мельком бросил взгляд на пилота и ничуть не удивился, увидев, что она покраснела, как вареный рак. «Ну да. Умел Кузнецов вогнать в краску кого угодно, вроде бы ничего особенного не сказав и не сделав. И почему так получалось, он не понимал». «Ладно, не переживай». «Давайте приводите себя в порядок и в кают-компанию, а потом я вам свое хозяйство показывать буду». «Так я тебе и дам, придам их ширинку расстегивать», — попытался съязвить Басов, но Кузнецов только коротко хохотнул, показывая, что оценил шутку и вышел. «А хозяйство?» — серич База. «И впрямь казалось, что надо. База, выплавленная в массиве древнего льда Европы, имела общую длину коридоров около десяти километров». И это только коридоров. Каюты на две тысячи человек и казармы на вчетверо большее количество народу. Система жизнеобеспечения на сорок тысяч. Складские помещения, огромные пусты, еще пока не заполненные. Огромные залы, которые могут превратиться в цеха или ангары. Не требуется даже воображения, чтобы это понять. В одном таком уже расположились два десятка аэрокосмических истребителей, а другой еще достраивался, но было ясно, что в самое ближайшее время он сможет послужить убежищем кораблю, настоящему кораблю, вроде того крейсера, что сейчас лежал на брюхе в кратере. Басов прищурился, оглядев недостроенный ангар. Да, судя по размерам, как раз этот крейсер там в ближайшее время и разместится. Посетили и обсерваторию единственное, пожалуй, сооружение, выступающее надо льдом. Многослойный бронированный купол был абсолютно прозрачен, но обеспечил защиту не хуже, чем борт крейсера, и вид отсюда открывался воистину великолепный. Основные работы по исследованию Юпитера шли именно здесь, и ученых-мужей, страшно деловых и до жути занятых, сновало туда-сюда не меньше десятка, Еще были не обустроены пока что помещения совершенно непонятного назначения. Лаборатории, может быть, и ракетные шахты, вполне готовые и, на взгляд Басова, действующие. А еще настоящие ранжереи, где, адаптировав гидропонную технологию к местным условиям, выращивали целую кучу растений, от морковки до апельсинов. Последние, правда, были представлены пока что только саженцами, и, на взгляд Басова, вряд ли получится адаптировать теплолюбивые растения к жизни под ледяным панцирем. Хотя пускай стараются, может и выйдет, что интересное. Тем более, что та же картошка в условиях низкой гравитации достигала воистину исполинских размеров. Некоторые экземпляры, которые с гордостью продемонстрировала гостям, заведующие всей этой красотой, молодая полноватая женщина, вряд ли поместились бы в ведро. С этой женщиной, похоже, она в тайне мечтала иметь грудь, как у Помылы Андерсон, но, к сожалению, в России операции по уменьшению груди практически не делают. Они даже сфотографировались на память и пошли дальше, продолжая удивляться размаху и изобретательности создателей базы. А судя по тому, что строительство продолжалось, скоро здесь станет еще интереснее. Для чего все это строилось? Но тут и гадать смысла не было. Россия своей излюбленной манере подошла к вопросу комплексно и, помимо чисто научной базы, строила крепость, способную стать опорным пунктом для дальнейшей экспансии. Ну и, конечно, шугануть конкурентов, случись конфликт. И отсюда, и вообще. Похоже, это даже не скрывалось, потому гостям и показывали. Хотя и не афишировали, разумеется. С точки зрения военного или строителя, а лучше того и другого одновременно, здесь было чертовски интересно. С точки зрения классического геолога-твердовика или нефтяника, не особенно. Басов льдом в жизни занимался. Однако Кузнецов, загадочно подмигнув, махнул рукой пошли шлиму. Пришлось идти, надеясь, что полковник собирается показать не что-нибудь извращенно милитаристское Уж чем-чем, а войной во всех ее проявлениях Басов был сыт по горло. Пещера, в которую они пришли, поражала воображение. И было ясно, что это чудо из хрустально чистого льда не плод человеческих усилий, а результат неведомых природных явлений. Наверное, в момент формирования ледяного массива здесь оказался газовый пузырь, хотя, конечно, совсем не факт, но, возможно, как объяснил Кузнецов, наткнулись на эту пещеру проходчики случайно, и давление здесь было аж четверть атмосферы. Для Европы чудовищно много. Ну, если уж нашли, так не отказываться же. Помимо красоты, пещера оказалась очень кстати для весьма серьезного проекта. Ученым давно уже хотелось пробурить лед и дотянуться до океана, который закрывался этим импровизированным щитом от жуткого дыхания космоса. С поверхности это сделать было можно. Технологии на Земле отработали еще в 20 веке в Антарктиде. Можно, но достаточно тяжело. Работать в скафандрах или возводить купол — это по меньшей мере неудобно. Зато пещера почти идеально круглой формы и диаметром около ста метров для размещения оборудования и нормальной работы подходила идеально. Сейчас весь центр пещеры был заставлен оборудованием. Именно заставлен, причем так аккуратно, что создавалось впечатление будто работают не русские, а какие-нибудь немцы. В центре всей этой красоты возвышалась полноценная, более пятидесяти метров высотой, буровая вышка, вся такая чистенькая, как на земле не добьешься. И именно к ней направился Кузнецов, таща за собой Басова с Ириной. Проходя мимо расставленного и разложенного оборудования, Басов с любопытством окинул его взглядом. Ничего принципиально нового, честно говоря. Те же шарощечные долота, судя по виду, их сюда привезли на всякий случай и ни разу не использовали. На земле применяют точно такие же. А вот рядом болванки — это уже интереснее. Басов только слышал о таких, дочитал. Самому работать с ними не приходилось. Хотя принцип работы банален. Раскаленная до красна металлическая хреновина, иглой пронзает лед. Для нормальной горной породы это недостижимо но когда надо пробить пускай твердую, но все же воду, и все же Басов не совсем понимал, зачем их сюда притащили. Ну, буровая, ну, на другой планете. не невидаль. На Марсе оборудование в техническом плане куда интереснее. Это вон не бурит даже, просто стоит. Но Кузнецов ограничился краткой экскурсией, после чего деликатно отделался от Демьяненко. Ирина обиделась, это было заметно, однако на Кузнецова ее эмоции впечатления не произвели. Ну а запротестовать не позволила дисциплина. И четверть часа спустя мужчины уже сидели в кабинете начальника экспедиции, запертом, что характерно, изнутри. «Гадаешь, зачем этот цирк?» — с усмешкой спросил Кузнецов. «Удивлен, удивлен. Не притворяйся. Ладно, слушай сюда. Есть информация, которую надо передать мне из рук в руки». Это не очень спешно, но он должен знать. А уж как ей распорядиться, он поймет, куда лучше нас с тобой. Из чего такое доверие? Из окопа. Ладно, смотри. Басов посмотрел на экран монитора. Видео, довольно паршивого качества. Явно подводные съемки. Темнота, подсвеченная только чем-то вроде прожектора. А потом тень, мелькнувшая где-то на грани видимости. И все гаснет. Что это? Что? Это местный океан. Они все же пробурили лед, в инициативном, так сказать, порядке. Согласно планам, работы должны были начаться только через месяц. Но ученые — народ нетерпеливый, и они смогли убедить полковника Кузнецова, что справятся. Надо сказать, не соврали. И, урезав сами себе порцию сна, энтузиасты смогли развернуть оборудование и начать процесс. Толщина льда здесь была по меркам Европы — относительно невелика, всего-то десяток километров. К тому же, несмотря на то, что формировался панцирь свыше миллиона лет, бурился лед очень легко, значительно быстрее, чем в Антарктиде, и проткнули его без проблем. Собственно, проблемы вроде бы небольшие, но, уверенно, тянущие на десяток другой докторских диссертаций начались позже. Теория о том, что океан Европы отнюдь не безжизнен, существовали давно. В общем-то, к этому мнению склонялось большинство ученых. Споры были лишь по поводу того, какую форму имеют его обитатели. Кто-то говорил о микроорганизмах, кто-то о водорослях. Те, кто говорил о возможности существования более сложных жизненных форм, проходили в научном мире как популисты и шарлатаны, вне зависимости от их заслуг, реальных или мнимых, и регалий. Собственно, Одной из задач экспедиции и была проверка теорий и, по возможности, отбор проб воды и биологического материала, и подводные роботы спустили скважину сразу же. Ну и обнаружили жизнь, причем весьма интересных проявлениях, нечто вроде панцирных рыб, неторопливо прорезающих извечный мрак европейских вод. Облака агрессивного планктона, плюющегося электричеством, Нечто вроде осьминогов со щупальцами длиной в полкилометра. Еще многое-многое другое. Словом, жизнь имелась, было ее много, и она увлеченно жрала себе подобных. Экспедиция лишилась практически всей техники, быстрее, чем удалось собрать сколь-либо значительный объем информации, но и то, что успели сделать, поражало воображение. Добасова некоторое время не могло дойти, Что же здесь такого секретного? Сенсация, да, первая жизнь за пределами Земли, как-никак. Даже учитывая пещеры мертвецов на Марсе, о которых здесь не знали и знать не могли. Но секретного-то что? Кузнецов только хмыкнул, удивляясь его недогадливости. Все же просто, обычные интриги. Используя эту информацию, кое-кого из ученых можно было бы малость притопить, а других, напротив, приподнять — Ну и договориться о чем-нибудь взаимовыгодном, разумеется. Действительно, чего тут сложного? Сам профессор мог бы и догадаться. Но что же, почему бы и нет? Все мы люди, все мы человеки, и каждый ищет свою выгоду. Тем более сватов-братьев среди этой публики у Басова не наблюдалось. Так что пообещал помочь он без каких-либо моральных терзаний. После этого последовала еще одна бутылка коньяка, не весь какими судьбами попавшая в этот уголок космоса, и день в целом прошел весьма приятственно. Настоящее веселье началось на следующее утро, когда экипаж Седов уже собирался покинуть базу. Хорошенько отдохнувший экипаж уже бодро топал к шлюзу, когда раздался сигнал тревоги, противный, режущий уши. А еще через секунду, мимо них, даже не обратив на гостей внимания, пронесся Кузнецов. Генералы, ну, или, как вариант, полковники, не бегают, потому что в мирное время это вызывает смех, а в военное — панику. Истина старая и сбитая. к тому же здесь и сейчас, летящие огромными, благодаря местной гравитации скачками, Кузнецов и впрямь выглядел комично. Вот только выражение его лица с этим никак не вязалось, злое, сосредоточенное. Похоже, для паники поводов имелось несколько больше». Космонавты переглянулись и, не сговариваясь, помчались следом, как оказалось вовремя. В центральный пост управления они влетели за секунды до того, как закрылась, намертво отрезая их от окружающего мира, внушительной толщины титановая дверь. Какой-то лейтенант сунулся было навстречу непрошенным гостям, но Кузнецов, уже сидящий в своем кресле, лишь рыкнул, моментально вернув подчиненного к выполнению своих обязанностей. На со товарищи. он бросил короткий раздраженный взгляд, но смолчал. Пришлось экипажу Седова сгрудиться у входа и там и стоять, тем более мест для гостей в центральном посту предусмотрено не было в принципе. Некоторое время было совершенно непонятно, что же, собственно, происходит. Операторы обменивались короткими репликами. Кузнецов зло щелкал клавишами, и периодически отдавал не слишком понятное басово распоряжение. Судя по лицу остальных, все они, включая Ирину, которая вроде как профессионал, пребывали в столь же недоуменном состоянии. Продолжалось так до тех пор, пока Кузнецов, жалевшийся над седовцами, не приказал какому-то лейтенанту, очевидно находящемуся в резерве, ввести их в курс дела, но тот объяснил, что происходит в меру своих полномочий. Ситуация оказалась тупой до да безобразия. Соседи пожаловали, они периодически прилетали. Как оказалось, русские давно уже наладили с ними неофициальное, но вполне взаимовыгодное сотрудничество. Так, расположившиеся на Метиде американо-европейские исследователи получили разрешение на вывоз льда для собственных нужд, но не имели для этого возможностей. Они обратились к русским коллегам, и с тех пор периодически, раз два-три месяца, их корабль прибывал на орбиту Европы. С нее, используя посадочные модули, поднимали на орбиту глыбы льда, после чего корабль аккуратно буксировал их к себе. В ответ русские желали получать данные, проводившихся на Метиде работ по исследованию Юпитера, учитывая, что без поставок льда станцию пришлось бы закрыть уже через пару месяцев, Цена, на взгляд Кузнецова, выглядела справедливой, и конкуренты, поломавшись для вида, согласились. Так что в визите их корабля не имелось ничего необычного. А вот время оказалось неурочным, аж на две недели раньше срока. Тоже ничего особенного, кстати, случалось подобное и раньше. И ничьих планов это не ломало. В конце концов, лед заготовили уже давно. Вот только дьявол... Он, как известно, кроется в деталях. Если конкретно, то, во-первых, соседи никогда не заглядывали на огонек во время прибытия на русскую базу корабля с Земли. Все бывает в первый раз, конечно, но было еще и во-вторых. Здесь, возле Юпитера, метеорная угроза — вещь более чем реальная. С одиночными метеорами бороться умели неплохо, но от потока не спасут никакие пушки. За годы полетов, разумеется, накопилась неплохая статистика, которая сейчас однозначно утверждала, в ближайшие пару дней к Европе лучше не соваться. Седов с его защитным полем или военный корабль, они пройдут. Но обычный транспорт, построенный вдобавок в Британском Союзе, где отродясь ничего хорошего для космоса не создавали, очень рисковал. Ну и в-третьих, именно сейчас, Единственный на русской базе крейсер не в состоянии был взлететь. Механики, пользуясь случаем, устроили профилактику двигателей, и раньше, чем через несколько часов, Аскульду подвижность не грозила. Неудивительно, что привыкший в любых телодвижениях вероятного противника видеть подвох Кузнецов занервничал. Объясняя все это, лейтенант не забывал внимательно смотреть на экран монитора, наблюдая за происходящим. Опыт работы с системами сканирования пространства у него наверняка имелся колоссальный. И ничего удивительного, что неладное он заметил сразу. Что он творит? Что он творит, придурок? Неожиданным для достаточно субтильного человека басом выдал он. Судя по репликам остальных операторов, они пребывали в столь же удивленном состоянии. А потом на экране видеонаблюдения появилось такое что все затаили дыхание. Чужой корабль до того момента уверенно маневрирующий, все же не удержался на курсе и влетел в метеорный поток. Разворот, не представляющий проблем для гравилета, оказался не по силам морально устаревшим реактивным двигателям. Отклонение в жалкий полсотни километров даже на формируемом компьютером изображении с такого расстояния выглядело невеликим, но зато вспышку «От попадания!» — видели все. Первые секунды после того, как корабль влетел в метеорный поток, казалось, что все обойдется. Каменюки там все же не кишмя между ними порой сотни километров. Шансы выйти из опасной зоны без потерь имелись. Но такова уж оказалась планида экспедиционного транспорта Лондон, что в него угодили сразу три космических булыжника — Два были успешно расстреляны орудиями корабля, но зато третий попал, и весьма удачно. «Твою ж, маман!» — выдохнул кто-то, и было отчего. Судя по тому, как раскрутило поврежденный корабль, досталось то ли двигателям, то ли системам управления. Однако это был еще не конец. Вряд ли повреждения от одного единственного метеора могли оказаться смертельными для великана длиной свыше трех километров». По сравнению с ним, Седов выглядел совсем небольшим, хотя, конечно, большая часть полезного объема Лондона съедалась громоздкой и сложной в обслуживании силовой установкой. Кто бы не пилотировал «Великана», контроль над кораблем он восстановил довольно быстро. Однако дело было сделано. Лондон успел нырнуть к центру потока, и там, где метеоры летели заметно большей плотностью, попадания начали следовать одно за другим. Удивительно, как транспорт не разнесло на куски в первые же минуты, но детище британских инженеров оказалось чрезвычайно крепким. Очевидно, виной тому был пресловутый коэффициент инженерной безграмотности. Британцы строят этот корабль, не слишком хорошо представляли себе, какие нагрузки он будет испытывать, и собственное неумение компенсировали высоким запасом прочности. В результате, там, где любой другой корабль, Разнесло бы на куски. Лондон, окутавшись вспышками от ведущих огонь во все стороны орудий, ухитрился не только выстоять, но и сохранить ход. Вот только хватило его теперь лишь на то, чтобы направить транспорт куда-то в сторону Европы и молиться о том, чтобы не пронесло мимо. Когда металлическая громадина, отчаянно тормозя уцелевшими двигателями, рухнула на поверхность планеты, древний лед, казалось, ахнул. Сотрясение получилось такое, что его ощутили, несмотря на 200 километров расстояния. В своем кресле выругался, не стесняясь посторонних кузнецов. Впрочем, это оказалось не более чем минутной слабостью. Почти сразу он начал отдавать распоряжения, и сводились они к двум вопросам. Во-первых, проверить, не получил ли база повреждений, и во-вторых, организовать спасательную экспедицию. Людей, Будь они хоть тридцать раз придурки, и вообще совсем не друзья, надо было вытаскивать. Это на земле можно собачиться, а у космоса свои законы.